И ты считаешь, этого достаточно для извинений? Ты считаешь, что жизни такой, как ты, будет достаточно, чтобы просить прощения? Не знаю наверняка, но я уверена, вы и остальные сможете что-то придумать, капитан. И что ты будешь делать, если мы ничего не придумаем? Действительно, всё так, как сказала капитан. Полновероятно, что даже казнь Нея недостаточно, чтобы получить прощение короля заклинателя. Однако Нея сказала то, что должна была Потому что 3 года это слишком много. Неужели капитан была готова принять трёхлетний план? Почему меня ругают те, кто ничего не сделал? Я знаю, что хотя жизнь людей Святого королевства и висит на волоске, и я не должна действовать самостоятельно, но даже так хоть кто-то должен был что-то сделать. Оправдывала ли цель средства? У неё не было ответа. Тем не менее, для того, кто хоть попытался, Было трудно выслушивать лекции от того, кто сидел сложа руки. Наия, конечно, хорошо себе представляла последствия, если она скажет это в лицо. Поэтому она сохраняла спокойствие и просто опустила голову. Капитан, этого должно быть достаточно. Благодаря ей мы сэкономили год. Главное баланс между вознаграждением и наказанием. Возможно, вам даже стоит похвалить её, капитан. Ц. Капитан выглядела неудовлетворённой. Словно не успела высказать всё, что хотела, а потом молча повернулась и ушла. Густов вздохнул и повернулся к ней. Твоя решимость достойна уважения. Может, капитан и ведёт себя так, но на самом деле она уважает твой вклад в дело. Это определённо ложь. Это была ложь, которую невозможно скрыть. Наверное, Густов понял это по её выражению, но он посмотрел ей в глаза, а затем горько улыбнулся. В любом случае, я поговорю с капитаном об этом. Однако, пока что тебе не стоит попадаться ей на глаза. Всё может обернуться немного неприятно. Не отготит ли тебя небольшая прогулка? Я всё понимаю. Спасибо, вице-капитан. Вейдя из гостиницы, Наи отправилась бесцельно бродить, прозибая от дыхания зимы. Как же хол, фух! Раз её всё равно отправили гулять. Куда в этом городе можно пойти? Наи засунула руку в карман и достала небольшой кожаный мешочек. Внутри было немного денег, несколько медных и серебряных монет из священного королевства. Даже если они были бы непригодны для использования, у неё ещё была торговая золотая монета, более чем достаточно, чтобы поесть. Тем не менее, эта золотая монета была последними карманными деньгами из тех, которые ей дали родители. Так на что же потратить этот бесценный кусочек золота? Она взглянула на незнакомый город перед ней. Что за мучение, чёрт? Выглядишь подавленной, она вздрогнула от неожиданного голоса. Иди по этой дороге, тут слишком людно. Владилис голоса был не из тех, кого она могла бы забыть так быстро. Инея еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Последовав указанному пути, она услышала движение позади себя. Казалось, что это был не только голос, а кто-то действительно шёл за ней. Вот только этот человек был невидимым. На повороте дороги голос снова указал ей в переулок слева. Нея молча подчинилась. В переулке было удивительно безлюдно, совершенно никаких прохожих. Через несколько шагов Нея повернулась и обратилась к владельцу голоса. Ваше величество, позвольте спросить, почему вы пришли сюда? И неужели я не могу видеть вас из-за магии? Понятно. Вот почему ты беспрекословно подчинилась. Значит, ты узнала меня. Произнеся это, король-заклинатель показался. Он был переодет в непритязательную чёрную робу, но даже она, блестела как бархат. Было очевидно, что это очень высококачественный предмет одежды. Наэни медленно преклонилась перед ним. Всё так, как говорит ваше величество, но простите, могу я спросить, где ваши последователи? Их тут нет. В конце концов, будь они тут, появилось бы много проблем. Почему? Но я хочу поговорить с твоим капитаном наедине. Так что, пожалуйста, иди и приведи её, хотя нет. Лучше бы сделать это в комнате. Можешь помочь мне и открыть окно в её комнате? Я войду через него. Это была странная просьба при других обстоятельствах она бы не открыла окно вот так просто. Однако она имела дело с королём этой страны, который к тому же согласился помочь этому королевству. Столкнувшись с просьбой короля-заклинателя, Нея должно было сделать всё, чтобы не разочаровать его. Слово убийство промелькнуло в голове Неи. Но если король-заклинатель хотел бы это сделать, то мог покончить с этим ещё на приёме. Конечно, это может быть кто-то, маскирующийся под короля-заклинателя. Однако личность перед ней создавала впечатление величественного правителя, поэтому можно было безошибочно сказать, что он и есть король-заклинатель. Каждое его движение было настолько величественным, достойным только того, кто был прирождённым правителем. Стоит ли ему доверять или нет? Нея быстро обдумала это и выбрала первый вариант. Поняла. Тогда я немедленно пойду и открою его. Хм, я тут подумал, тебя отправили по какому-то заданию? Если это так, я должен буду извиниться перед вашим капитаном. А? А Не, я не могла не посмотреть в глаза королю-заклинателю. Раз ты не на задании, должно быть, ты проводишь здесь свободное время. Так? В этом случае ведь оно очень ценное. Хмм. Я должен извиниться перед тобой за то, что вынуждаю потратить драгоценное время отдыха на выполнение моей просьбы. Нет, нет, ничего такого. В этом нет необходимости. В любом случае, я сейчас же пойду и открою окно в комнату капитана. Ноя быстро побежала в противоположную от короля заклинателя сторону. Добрые слова, сказанные кем-то другим, подействовали как целебная мазь, тщательно втираясь в мою на ладони, покрытые царапинами и ушибами. Они проникли в сердце Неи, и это удивило её. Ноя побежала изо всех сил и немедленно вернулась в гостиницу. Естественно, нельзя было бегать в гостинице высокого класса, но Нея не могла отступить по этой причине. Всё, что ей оставалось, Это двигаться как можно быстрее, не причиняя никому неудобств. Но несмотря на это, она ловила на себе недовольные взгляды сотрудников. Наконец она дошла до двери в комнату капитана. Нее немедленно постучала в дверь, а затем обнаружила, что она заперта. Когда попробовала взяться за ручку, холод пронзил сердце нее. Она почувствовала себя изгоем, но было не время беспокоиться об этом. Это Уроженосис Нея Бараха, пожалуйста, откройте. Дверь щёлкнула. Из-за неё показалось лицо паладина. Прошу меня простить, сказала она. Теперь не было времени соблюдать каждую деталь этикета. Затем она повернулась к Ремедиус, которая была в комнате, и сказала: "Король-заклинатель хочет поговорить с вами наедине, капитан". Неэ могла почувствовать, что взгляды всех были направлены ей за спину. "Нет, вы не так поняли. Его там нет", сказав это, Неэ подошла к окну и открыла окно. Как и ожидалось от высококлассного заведения, Окна открывались без каких-либо скрипов. Какого чёрта? В глазах непосвящённых это был внезапный поступок. Естественно, что паладин закричал на неё, тем более паладин, который раньше отвечал за безопасность святой королевы. Однако Нея проигнорировала его и высунулась из окна, помогав королю заклинателю, который должен был быть снаружи. После этого Нея затащили обратно за воротник. Ты что творишь, Аруженос из Бараха? Нельзя открывать окно просто так. Более того, там и духа нет короля заклинателя. Оглянувшись, она увидела паладина с красным лицом, его гнев можно было понять. Однако сейчас появится. Она нарушила ваши правила по моей воле. Если вы хотите кого-то обвинить, тогда вам следует обвинить меня. По комнате пронёсся спокойный голос. Король заклинатель медленно появился, стоящим на оконной раме. Наи её увидела, как паладин тянется за длинным мечом на талии. Я отчаянно попыталась остановить его. Хм, простите, что потревожил вас. Я решил прийти сам, чтобы поговорить с вами наедине. Конечно, с моей стороны было грубо входить через окно, но это было необходимо для сохранения инкогнито. Надеюсь, вы это понимаете. А также я должен извиниться перед ней. Спустившись с окна, король заклинатель осмотрел комнату вокруг него. Я, король заклинатель Айнс Ол Гоун. Как только он произнёс имя, Нея первой упала на одно колено. Через мгновение она услышала, как полладины позади неё одновременно преклонили колени. "Очень хорошо. Вы можете встать. У нас мало времени. Мы можем поговорить с вами, капитан Кастодио". "Не возражаю, ваше величество. Пожалуйста, пройдите сюда". Когда Нея поднялась, она выдохнула как раз вовремя, чтобы встретиться взглядом с обернувшимся королём-заклинателем. Конечно, в глазницах короля заклинателя не было глазных яблок, так что она скорее воображала, чем смотрела ему в глаза. Будет ли ваш оруженосец принимать участие? Она всего лишь слуга вашего величества. Разве она не присутствовала недавно на аудиенции?